Глава двенадцатая Слова Элиса не расходились с его поступками. Он был вежлив, безупречен, равнодушен и разжигал в ней дикое желание. Она беспрестанно спрашивала себя, знает ли он об этом. Как бы то ни было, Элис продолжал приходить на их ежевечерние заседания. Дэниел Чаттертон окрестил их редакторской комиссией. Мадейра осталась за кормой, а Роман успел набрать 30 живописных глав, в которых были сражения на мечах, пиратские корабли, счастливое избавление героя от страшной казни, злодей обещал протащить его под килем, и та несчастная Анжелика, осужденная непрерывно ускользать из оков порочного Блэкстоуна. который не особо напрягается с преследованием. Услышала Перси шепот Элиса Дэниелу, когда они удалялись с палубы после горячих споров по поводу последних событий романа. «Как и вы, слава богу», — подумала она, стараясь найти в том радость для себя. Тот факт, что Элис вел себя внешне безукоризненно, вовсе не означал, что ее вероломные чувства были столь же невозмутимы. Она все еще желала его хотя бы коснуться. Еще ей страстно хотелось вернуть их былые дружеские отношения. Ей хотелось, и она прекрасно это понимала, достать луну с небес. Быстро спускались сумерки, и Перси вдруг вспомнилось, что сейчас только первая половина марта. И в Бискайском заливе, где они находились теперь, было довольно прохладно. Леди, прежде чем отважиться выйти на палубу, надевали утепленные плащи поверх шалей, но Эйврил, с детства привыкшая к климату Индии, сильно мерзла. «Долго еще, капитан?» — спросила она, когда они набились в кают-компанию, приветливую и теплую. Ровно горели светильники в кардановых подвесах и пахло свежеиспеченной сдобой, поданной коком к чаю. «Не терпится, мисс Хейден?» Он улыбнулся. «Мы весьма преуспели, сами знаете. Если удастся избежать неприятностей с французской эскадрой и каперами, а капитан британского сторожевика, что встретился нам пару дней назад, полагает, что мы не наткнемся на них, «Тогда, при попутном ветре, мы через два дня будем на траверзе мыса Лэндсэнд, а спустя еще сутки вы сможете сойти на берег в Плимуте». «Большинство пассажиров сойдут в Плимуте», — заключила Перси, «а затем предпочтут добраться до места по суше, даже те, которым ехать до Лондона». После длительного перехода по морю Пытки предстоящего дорожного путешествия меркнут в сравнении с возможностью побыстрее вырваться с корабля. «Вы не в Лондон собираетесь, леди Перси?» — спросил ее Элис за чаем. Он передал ей бисквиты, предусмотрительно стараясь не коснуться ее руки, — заметила она. «Или это всего лишь ее обостренное воображение?» Она сама хотела держать дистанцию, не так ли? «Нет, я поеду домой, в Коум». Она невольно улыбнулась этой приятной мысли. «Мы немного опоздаем к открытию лондонского сезона. Матушка не планирует ничего заранее. Трудно загадывать, если неизвестно, как долго придется добираться. Тогда я обязательно провожу вас до дому. Я сам...» «Возвращаюсь в замок Линденхольд». «В том нет нужды», — возразила Перси, но затем спохватилась. Ее слова, продиктованные нежеланием трястись весь день в тесном экипаже бок о бок с Элисом, прозвучали так, словно она не доверяет ему. На самом деле, не доверяла она себе самой. «Благодарю, но я не хотел бы доставлять вам неудобства». Мистер Бастебл должен будет сразу же отбыть в город, как только мы причалим. Но миссис Бастебл останется со мной и Эйврил, пока мы соберем вещи. За мной приедет отец, а жених Эйврил наверняка пришлет за ней экипаж и камеристку. А вы хотите ждать? Элис передал ей галеты, но она покачала головой. Ее теперь мучили сомнения, и было не до еды. «Миссис Бастебл может подобрать себе надежную замену, которая не вызовет нареканий со стороны ваших родителей. Я найму для вас с компаньонкой карету, а себе возьму лошадь». «Благодарю. Должна признаться, как только я сойду на берег, все мои желания сведутся к одному, поскорее очутиться дома». Она положила ладонь на его предплечье и почувствовала, как он напрягся. Она убрала руку. «Вы очень добры, Элис». «Нет». Он натянуто улыбнулся. «Я эгоистичный дьявол, и вам надо крепко это запомнить, Перси». «Вы тоже мерзнете?» Спросила Эйврил. Перси испуганно вздрогнула и отвела глаза от спины Элиса, выходившего из каюты. «Вы дрожите, как и я. Может, нам утеплиться к ужину?»